Время действия – вторник, вечер. Место действия – школа Керин, кафе. За длинным столиком сидят четыре девушки. Пятой, на краешке и сбоку, пристроилась Юн Ми. Был такой фильм, о чём говорят мужчины, а у меня сегодня другое кино, о чём говорят женщины. Соседка моя, Чу Ин, пригласила меня пойти посидеть с ее подружками. Я помялся, помялся, а потом подумал, а почему бы и нет? Как я не ерепенюсь, но постоянно одному все же скучно. Да и потом нужно изучить среду обитания, так сказать, женскую среду обитания. Раз я теперь отнесён к ней, то нужно хоть как-то петрить в вопросе, хоть как-то на девочку походить. Это иногда бывает нужно. Пошел. Короче говоря, согласился. Девочки встретили меня настороженно, но не прогнали. Вот теперь вежливо сижу, с умным видом слушаю, о чем подружки чуин болтают, помалкиваю. Девчонки в этот момент вывели на экран совместное фото каких-то, как я понял, танцующих и поющих знаменитостей, и оцениваю то, что видят. Вау, их тела – реальное искусство! Какое еще искусство? Что выросло, то выросло. Да, офигенные тела! И лица не очень сочетаются с работой айдолом. Скорее, похожи на актрис. Выглядят более зрелыми, чем другие. М да, И где там зрелость? По мне, так все кореянки фаревыян. Они красотки. Вот уж бы не сказал. Это Нара слева? Ее тело великолепно. Это что, новый баттл? Ноги Нары против ног Ли Кван Су? Пф! Нара определенно победила. Ну да, слева получше. Ножки такие красивые. Как получить такие линии? Наверное, с этим рождаются. Нет, на спецскладе заменяют. Сумасшедшая линия ног. Крейзи, крейзи. Самое грустное в том, что в группе знают только Нару. В смысле? Из всей группы знают только, как одну ее зовут? У остальных участниц известность уровня подтанцовки? Пфэээ. Ну и разговорчики у девчонок. И слова еще так странно выстраивают в предложениях. Хм. На мой взгляд, обычные худые ноги. Но прямые, да, отрицать не буду. Чего уж там восхищаться. Может, для корейцев прямота это культ? Большинство женских ног, которые я здесь видел, помимо того, что короткие, еще и кривые. Поэтому прямые ноги сразу привлекают к себе внимание? А ты юн ми? Обращается ко мне Чу Ин, видимо, видя, что я молчу и пытаясь втянуть меня в разговор. Кто тебе нравится? Нара или квансу? Девочки поворачиваются ко мне, ожидая ответа. Вспомнив последнюю фразу про то, что из группы люди знают только Нару, я решаю пошутить. «Есть старинное гадание по ногам», – говорю я. И в отношении Нары оно сбывается. «Какое гадание?» – раздаются сразу несколько заинтересованных голосов. «Как по нему гадают?» «Старинное гадание», – повторяю я и раскрываю любопытным его суть. «Гадают по нему просто». Если ноги длинные и стройные, то все будет отлично. А если они короткие и кривые, то нет. Девочки молча смотрят на меня. Почему-то никто не смеется. Упс, а какие у них ноги? Под столом не видно. Фэээ, -э -э, шутка явно для мужского коллектива, не для женского. М да сострил называется. Девочки посмотрели на меня с осуждением, потом с осуждением на Чу -Ин. Типа, кого ты к нам привела? И тактично промолчав, опять поворачиваются к ноутбуку. Как будто я ничего не говорил, а они ничего не слышали. Переходят на новую страницу на сайте. Ой, смотрите, Fan Entertainment отменили концерт памяти фристайл. Они с ума сошли? Зачем такое делать? Дядюшка Сан решил сэкономить? Это большая ошибка. Фанаты будут против. Да, думаю, многие от них отвернутся. Похоже, у агентства трудные времена. Сначала провал короны, теперь фристайл. Фэн-энтетеймент сами роют себе могилу. Президент Сэн Хён делает странные вещи. Зачем нужна была новая концепция короне? Они и так миленькие. Мне нужно позвонить. Говорю я, поднимаясь из-за стола. Извините. Телефонный разговор между Юн и президентом Сэн Хёном. Понимаешь, объясняет мне Сэн Хюн, не стал возмущаться по поводу того, что я ему вот так вот взял и позвонил, да ещё и ответа потребовал. «Так получилось, что из-за стремительного старта участников фристайл особо никто не знал. Когда я говорю «не знал», я говорю об агентствах исполнителях. Ни у кого нет о них воспоминаний, поскольку никто с ними не работал. Да, у почивших есть их родственники, друзья, но они люди не публичные». «Мало кому известно. Из-за этого задуманный формат концерта не складывается, а парней хотелось бы проводить как следует». Весьма озадаченно и услышанным молчу в трубку. «В общем, концерту не хватило наполнения», — говорит президент и уточняет. «Достойного наполнения. Нельзя составить часовое выступление из одних каверов на одну и ту же песню и заставить людей говорить какие-то слова о покойных, которых они не знали. Это будет жалкое зрелище. Лучше никак, чем так». «Вообще-то да, но...» Можно было пригласить большой оркестр, вяло предлагаю я, поняв суть проблемы, но не желая сдаваться. «И что бы из этого вышло?» – спрашивает президент. «Это было бы просто выступление оркестра, а не вечер памяти. Слушай меня внимательно, Юнми. Концерт я заменяю съемками фильма. В нем будет все. И рассказы родных об их детях, слова их друзей, воспоминания тех, кто с ними работал». Да, те ребята, которые снимали с вами клип, уже подписали договора о сотрудничестве. Там и у тебя роль будет, поняла? Да, Сабаним. Концерт прошёл, и его нет, а фильм останется. Я знаю, что для тебя это чувствительно. Хотел предупредить раньше, но как-то не получилось. Ты позвонила первой. Спасибо, Сабаним. Благодарю я, подумав о том, что так действительно будет лучше. И предлагаю. Сабаним, а давайте я напишу музыку к фильму. Молчание в трубке. Наконец удивлённо спрашивает президент Санхён. «Да», – подтверждаю я. «Какую скажете, такую и напишу. Думаю, классика будет лучше всего. Сколько у меня есть времени?» «Ну?» – задумывается в ответ президент. «Фильм будут снимать в жанре документального кино. Есть полтора месяца, максимум два». «Хорошо», – говорю я и обещаю. «В ближайшее время сделаю композицию и перешлю её вам, господин президент». «Договорились», – отвечает Санхён и напоминает. Не волнуйтесь, господин президент, отвечаю я. Проблем не будет. Чуть позже тоже кафе в Кирин. Те же девчонки за столом. В зал возвращается Юнми и направляется к покинутой компании. Там же продолжают обсуждать F Entertainment. Это все из-за провала Короны, говорит одна из девочек подругам. Президент Сан Хён просто не хочет тратить деньги на фристайл. Их уже нет, и тратить деньги на них бессмысленно. «Лучше вложить средства в новые песни. У короны последнее время такой убогий репертуар». Тут девочки замечают стоящую у стола Юн Ми, которая разглядывает их с явным выражением неодобрения на лице. «Не нужно говорить о том, о чем не имеешь ни малейшего представления», – говорит Юн Ми, увидев, что все повернулись к ней и обращаясь к говорившей девочке. Fan вместо концерта снимет фильм о первой группе Кореи, покорившей топ-100 билборд. «Фристайл. Первое навсегда». Это раз. Два. Президент Сэн нормальный мужик. И три. Проблем с композициями у короны больше не будет. Ясно? Девочки озадаченно смотрят на непонятно почему разозлившуюся Юн и молчат. Та же, постояв и видя, что спорить с ней никто не собирается, поджимает губы и не попрощавшись, разворачивается и уходит. Компания все так же молча провожает ее взглядами. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Выдыхает одна из девочек, когда Юнми скрывается в дверях. «Ну ничего себе! Что это с ней такое? Так смотрела на меня. Я думала, что она сейчас что-то сделает. Божечки мои!» Девушка берет со стола бумажную салфетку и начинает ею и обмахиваться. «Чего это она так разозлилась? Откуда я знаю?» Сказала так, словно фристайл ее друзья, а президент Цэнхён ее дядя. «Да, странная такая. Чуэн, тебе не страшно жить с такой соседкой?» О, смотрите, смотрите! Новое сообщение! Президент компании Fan Entertainment сообщил о начале съёмок фильма, посвящённого группе Freestyle. Прочитав новость с экрана, чтица поворачивается к подругам. Все молча удивлённо смотрят поочерёдно друг на дружку. Наконец, одна из девушек произносит вслух вопрос, мучающий в данный момент всех. «Она что, позвонила в Fan Entertainment?»